Глава 36. Череп его отца. Часть первая. «Но как ты догадался про лодку Николая?» – спросил Кондрат. «А я и не знал наверняка». Нилсонов хмуре смотнул головой. «Просто, если уйти больше не на чем, другой разговор». Однако путь Горха все менял, согласись, коли уж собрался в бега, зачем нужна тяжелая неповоротливая посудина, если под рукой первоклассная байдарка? Гораздо удобнее, верно ведь? А для того, чтобы мы не смогли на большой лодке забрать убитых в университет, достаточно было ее просто потопить где-нибудь в укромном месте. Что они и сделали. — Да, он и здесь все просчитал, — кивнул Кондрат. — Я нашел лодку далеко за плотиной. — Если бы ты тогда не сказал. В голову бы не пришло там искать. «Особенно, если вы не собираетесь ее искать», — мрачно усмехнулся Нилсонов. «Лазарь он подставил очень грамотно. Но главное — время. Его он выиграл». Нил потер виски. «Я ведь тоже не сразу сообразил, что Лазарю незачем возвращаться в веселую сторожку. И тогда понял, что это не Лазарь. И отправил своего скремлина с посланием. Только было уже поздно». «Ну, хорошо». Хайтеку удалось побороть смущение, хотя его никто ни в чем не винил. «Я всегда считал, что это не лазарь». «Но как же сеанс гипноза? Мы ведь все видели своими глазами». Они собрались в кабинете у Петра Павла. На вторые сутки после полнолуния. Глава гидов пришел в себя, но был еще очень слаб. Университет подвергся мощнейшему за последние годы нападению и понес крупные потери. Но сейчас никто не думал о разборе полетов или орк-выводах. Они собрались для другого. А еще здесь впервые после своего собственного запрета на посещение университета была ведьма Агнец. Она сидела рядом с Петропавлом, единственная женщина среди мужчин и единственная, кто поглядывал на всех насмешливо. «Именно гипноз. В этом все дело», слабо кивнул Петропавел на реплику хайтека. и на мгновение его взгляд подернулся чем-то болезненным. «Помните, как Нил полагал, что они подбросили...» Глава гидов изобразил пальцами кавычки. «Загипнотизированного Алешку. Все оказалось гораздо жестче, он нам сам себя подбросил». «А ведь я предупреждала, что он очень сильный». Ровно без вызова произнесла Агнец. «Да, он оказался вернувшимся воином, и он и меня перехитрил». Он поймал меня там, в сторожке, во время сеанса гипноза и держал волчьей хваткой. Понял, что я обо всем догадался и уже не отпустил. — простите, друг мой, — хай-тек слегка сконфуженно захлопал глазами. — Не совсем успеваю за вашей мыслью. — Тот, кого мы называли хромы Алешкой, и уж теперь давайте так, чего уж там, он приказал Горху... сильнейшему о ком я знаю загипнотизировать себя самого именно для предстоящего сеанса он и все мои решения просчитал знал что так будет его это устраивало он готовился знал как сможет вывести меня из игры и там в сторожке во время сеанса гипноза они напали на меня То есть вы хотите сказать что лазарь начал хай-тек лишь картинка в его голове. И лазарь, и стрельба по гидам, и появление Нилсонова. Все это внушил Алешке Горх. Лишь с одной целью — показать нам. Он был очень опасный и очень рисковый игрок. Вы видели, меня сила внушения Горха чуть не свела с ума. Хотя я сразу ощутил в чужое присутствие. И если бы не Агнец... То есть вы хотите сказать, что... Все, зарисованное белыми мутантами, все, что творил в сторожке Лазарь. Да, так и было. Думаю, во всех подробностях. С одной лишь разницей, это был не Лазарь. Это все сделал другой человек. Агнец посмотрела на него своими пронзительными синими глазами, и Хайтек понемногу начал успокаиваться. Ведьма ухмыльнулась. «Тот, кого вы все принимали чуть ли не за убогого Юродиова и называли храмы малёшкой? А он все про вас знал. Как вы думаете, что предпримете? И всех вас обыграл. Это не в он правда очень сильный. Тогда, если Хайтек казался немного сбитым с толку, если это Алёшка, тогда Нил действительно зачем Лазарю было подаваться в бега? Он посмотрел на Нил Сонова, словно искал у того помощи, и Нил выглядел слегка озадаченным. Хайтак, я вынужден попросить у вас прощения, деликатно начал он, за то, что подозревал вашего лучшего ученика. Оставьте. Отмахнулся Хайтак, и его голос дрогнул. И зачем он заявлялся по ночам в университет, Лазарь? Это был не Лазарь. Ровно сказал Петр Павел. Только взгляд его болезненно потемнел. С самого начала это был не лазарь. Что значит? Это был горх. Мимикрия — еще одно его оружие. И он также владеет им в совершенстве. Поэтому гиды и не смогли его поймать, — пояснил Нилсонов. И в коридорах университета, и в лазарете, и в отделе реликвий артефактов. Это был горх. Как раз и приходил туда к Алёшке. «И вас, мой милый хай-тек, загипнотизировал, Горх!» — добавил Павел, «Чтобы вы отравили меня и Мелани!» При этих словах хай-тек мучительно поморщился, собираясь взяться за виски, но не стал этого делать. «Рикошет, друг мой!» — мягко заметил Павел, «Ева запретила Горху убивать, но Алёшка приказал». Это вызвало у чудовища что-то типа диссонанса, и рикошетом это зацепило вас. Я запреты мне помог. Нелсонов скупо улыбнулся. Горх не тронул меня, когда я нашел дрезину и лодку. Только забрал эликсир и ушел. — Ну что тогда там с тобой случилось? — вспомнил Кондрат. — Когда мы подобрали тебя у Неглинки? — А это... следы гипнотического воздействия. Горх запечатал свой путь. Нелсонов подумал о стране теней и хохочущем императоре, и о том, что ничего этого не было. «Они нашли мое больное место». «Я ведь не стану у тебя спрашивать, какое...» — сказал Кондрат. «Думаю, нет. Но ведь у всех у нас есть уязвимые точки». «Подождите...» — настойчиво потребовал Хайтек. тек Обвел взглядом присутствующих и понял, что помощи ждать неоткуда. «Но что же, Лазарь? повесла тишина. Петропавел действительно был еще слаб и предпочел изучать собственные руки. Лишь ведьмагнец не изменилась в лице. «Мне очень жаль», — наконец сказал Нилсонов. «И еще раз прошу извинить меня за подозрение». «Что?» «Он...» «Он убил Лазаря сразу вместе со всеми той ночью в сторожке». а тело спрятал в потопленной лодке. Вчера ее подняли со дна. Мне правда очень жаль. Лицо Хайтека несколько посерело. Щека дернулась, потом застыла. Все молчали. Хайтек чуть скривив губы, усмехнулся. Значит, он подставил его уже мертвого? Что-то дикое прозвучало в его усмешке. Нилсонов не нашелся с ответом. «Он просчитал всех», — странно добавил Хай-Тек. «Кроме Евы и Лидии», — быстро сказал Павел. Ведьма Агнец обвела взглядом этих то ли разгневанных, то ли расстроенных мужчин, ухмыльнулась. «Когда-то я предупреждала вашего учителя. Вы еще легко отделались». Хай-Тек посмотрел в ее синие глаза. Ему было плохо, но он обязан справиться. Посмотрел на лицо ведьмы и неожиданно мягко приветливо улыбнулся. — Я понимаю, — сказал он. — А откуда вам известно, как все произошло? — Ну, там, на Воробьевых горах, на станции. — Я ведь понимаю, Агнец, что вы тоже не успели. — Верно. Кое-что задержало меня, в том числе проклятый корабль. Но со мной встретился Горх. — Что? — встречал Хайтек. Даже Петропавел посмотрел на ведьму с любопытством. Он выполнил последнюю для него просьбу Евы. Ведьма опять оглядела всех с легкой иронией. «Горх теперь свободен. Я тоже сперва решила, что вырос из-под земли, чтобы свести старые счеты. А нет. Протянул свой череп и стал тарахтеть. Ну, я все поняла. И еще кое-что про тайные страницы дневника президента Лидии». «Но всего я вам не скажу. Пусть так и остается». «Конечно», — улыбнулся Петропавел и слегка покачнулся. Она взяла его за руку. «Сейчас пройдет», — сказала мягко, успокаивающе и требовательно одновременно. Петропавел подумал, что только она одна так и умеет. «Расскажи им про череп его отца», — попросил гид. «Ну, больше того, что вам известно, я вряд ли смогу рассказать, но...» Ева корила себя, что не сразу поняла про обмен. «Вот как?» «Там были тайные страницы в ее дневнике», — пояснила Агнец. «Лидия писала ему, что был осторожен, что подлинным хозяином черепа является она, Лидия, и что только вещь, переданная ею лично, изменит ситуацию. Этой вещью оказался ключ учителя». Но Ева поняла все в последний момент. «Наверное, случись все раньше». «Вот именно», — кивнул ей Хайтек. «Если Ева стала хозяином черепа Горха, почему для нее оставалось скрытым имя убийцы?» Агнец с сожалением покачала головой. «Мужчины», — в сердцах обронила она, «Лидия запретила Горху его выдавать. Ни при каких условиях. Она любила его». Теперь уже можно сказать. И запретила. Неужели непонятно? Егорх не выдал. Диссонанс коснулся не только вас, хай-тек. Глава ученых, обдумывая услышанное, смотрел на Агнец с каким-то новым для него интересом. Затем кивнул. Спросил, «Они еще вернутся?» «Тео, Федор», — сказала Агнец. «Ну да, Хардов, Ева». Ведьма улыбнулась. «Вы здорово изменились, Хай-Тек», — произнесла она. «Я не знаю». «У меня нет ответа на ваш вопрос». «Мы все изменились», — сказал Павел. Он подумал, что они ушли и вряд ли вернуться, хотя все может быть. Это как с движением комет на ночном небе. Но куда бы они ни пришли, никто из них уже не останется прежним. и так же, как с кометой, которая пролетела мимо, и вы, подняв голову, рады, что она не наделала беды. Встреча с ней была яркой и страшной, и скоро след ее останется лишь воспоминанием, и все успокоится. Только вы этого никогда не забудете.